243. Апрель 18. Решение правильно. Всё разделяющее нас отметается без всяких колебаний. Все вопросы, все сомнения, всё непонятное, всё, что становится стеной между учителем и учеником, отметается в сторону. Путь к володыке должен быть чист от всего, что может преграды лечь к общению. Те стоящие в далеке от меня что преградил их путь, что отделил их от меня, что оставил стоящими во тьме внешней. Много жизни может прожить человек в отделении, но потом всё же приходит, если суждён. И тогда всё отделяющее исчезает и растворяется, как дым. Сколь же ничтожно всё это мешающее близости Владыки, хотя и кажется оно значительным, мощным и убедительным. Но это логика тьмы. Ибо ничто, разделяющее нас, каким бы убедительным оно ни казалось, не может быть оправдано ничем, никакими мыслями, никакими соображениями. За всем этим колеблются смутные тени тьмы, и злобные смотрят глаза и радуются злобно, если приуспеют в том, чтобы отделить мышление ученика от учителя. Потому говорю, Ничто, вставшее между нами стеною, не может быть оправдано никакими соображениями. Без всяких рассуждений всё это выбрасывается из сознания как ненужный и заразный сур. Отвергнись от себя и следуй за мною, значит, оставь всё разделяющее нас. Пойми, всё препятствующее близости Владыки служит тьме и является её порождением. Бесполезно бороться с тьмой логикой и очевидности. Его сама очевидность уже есть, слушай. Я с вами во все дни до скончания века. Иди те этой формулой, отбросив всё, что не соответствует ей. И где бы вы ни были, и в каких бы условиях, я с вами всегда. Но многие ли верят? Между мною и собою нагромоздили они тысячи преград. и отделившись, окружились тьмою. Без меня нет пути. Всё мешающее в вас. Уберите груды завалов, вас отделившие от света, если хотите быть в свете. Говорю о воскресении духа. Да воскреснет Бог и расточатся враги его, говорит дух, взыскующий святы и силы, нашедший в себе тьму и сознание изгнать. Придите ко мне все трудящиеся, обременённые, и аз, успокою вас. Придите силой духа росевшийтьму, приходящего ко мне не изгоню вон. Временно всё, что вокруг, но вечен владыка и вечны его